Река оказалась тощей речушкой. Идти кое-как по ней можно, а вот разворачиваться уже страшновато. Удуру пришлось попотеть, лавируя среди мелей и коря. Неподалеку от Устья оказалось добрым километром, если не больше. Так что островитяне не раз прокляли береговую охрану севера. Деревня не впечатлила. Дюжина хижин в один ряд расположившихся на гребне речного обрыва. Крыши тростниковые, дымовых труб не видать. В таких на юге жили лишь законченные лодыри. Крепость произвела более позитивное впечатление. Идеальный квадрат бревенчатых стен, по углам – пузатые башенки с катапультами и баллистами. Ворота одни, узкие и невысокие, будто калитка. Основательное сооружение, вот только маленькая очень крепостенка. У их первый поселок и топ побольше был. Три всадника как раз подъезжали к единственному причалу. Кораблям здесь пришлось туго. Находка бросила якорь, не став даже подходить, а варяг с трудом протиснул корпус между парой баркаса. Олег спустился по трапу, подошел к спешившимся всадникам Поздоровался со всеми за руку. Ему уже доводилось весной сталкиваться с предводителем северян. И он без лишних церемоний обратился прямо к нему. «Меня зовут Олег. Может быть, вы меня помните. Мы уже встречались». «Я помню вас», – кивнул монах. «И даже слышал про ваши приключения у хайтов. Про вас легенды ходят». «Ну, я всего лишь пытался найти свою жену. «Сейчас я командую силами островитян. Это наш передовой отряд». «А кто командует всеми силами, Евжан?» – уточнил монах. «Неизвестно еще. Эти силы подойдут позже. Возможно, оставят меня, а если не оставят, все равно флотом командовать буду я». «Что-то маловат ваш флот», – буркнул Бородач по правую руку от монаха. «Скажите, это хайтам, которых мы сейчас поджарили?» «Да, это было впечатляюще!» – кивнул Мана. «И на будущее. Если вы хотите пообщаться, не надо тащить наши корабли в подобные места. Это же готовая ловушка для корабля. Повернуться негде!» Мы с трудом причалили. Баркасы все заполонили. А находка киля дно царапает на якоре. «Может, для баркасов эта речка и годится, но для нас это тупи!» Монах, повернувшись к бородачу, спокойно произнес. «Иван, сходи узнай, чьи-то баркасы здесь причал загромоздили. Хозяев потом ко мне, поговорить надо будет!» Обернувшись к коллегу, монах с сожалением произнес. «Прошу прощения!» Мы не знакомы с такими крупными кораблями и их возможностями. Весь наш флот – это две галеры, захваченные у хайтов. И, честно сказать, никакого толку от них пока нет. Нужно время, чтобы научить команды. Да и вооружение с вашим не идет ни в какое сравнение. Поздравляю, ваш бой выглядел потрясающе. Что это вы пускали? Больше всего на огнемет походило. «Не знаю, что это за гадость, но у нас ее называют греческим огнем. «Интересное оружие. Корабли хайтов деревянные. Думаю, шансов против вас у них нет. Их корабли часто подходят так близко?» «В последнее время – да. У нас нет флота, и мы не можем помешать их маневрам. Так что вы сегодня неплохо нас выручили. Спасибо». «Да не за что». Ну что ж, наши корабли в деле вы видели. Вы местный, вы тут лучше ориентируетесь. Что нам теперь делать? Я дам вам своего человека. Он хорошо знаком с обстановкой. Карта берегов и островов при нем будет. Сами посмотрите. Карта? Ну, вроде схемы, но с подробностями. Крепости, хайтов, причалы, стоянки. Все это надо громить по мере возможности. Но первым делом отгоните их от нашего берега, курсируйте вверх-вниз, не отвлекайтесь на другое. Я думаю, если спалите еще парочку, они перестанут нам нервы мотать. У меня всего два корабля. Если здесь действительно большой набег начнется, то, думаю, галеры пойдут десятками. Никакой греческий огонь не поможет. Кроме того, у них есть большие корабли с очень приличными метательными установками. Я не уверен, что мы с такими сможем воевать на равных. От вас и не ждут невозможного. Просто делайте то, что в ваших силах. И не стесняйтесь, говорите, если нужна помощь. Хорошо. Нам пока что ничего не надо, разве что воды свежей залить, если здесь есть хорошая. Да, в крепости отличный колодец. Вот и отлично. Я пошлю туда своих ребят с бочонками. А после мы выйдем из этой реки и пройдемся рейдом на север. Если встретим хайтов у вашего берега, то сожжем. И еще. Отряд наших стрелков идет по суше. «По пути они без конца сталкиваются с разбойниками, что с востока набежали». «Да, мы уже несколько боев им устроили, с трудом отогнали». «В общем, не перепутайте наших ребят с ними, предупредите своих». «Хорошо. Я смотрю, у вас в команде и женщины есть?» «Да, есть». Та, на которую вы сейчас смотрите, способна метров за пятьдесят всадить стрелу в глаз из лука. Монах как-то странно бледновато улыбнулся. Я вижу, мирная жизнь там на юге вас в слезняков не превратила, раз у вас даже и женщины воевать умеют. Сказки это про нашу мирную жизнь. Даже зимой нам весело бывало, ваксы покоя не давали. «Ладно, я, наворяк, пошлю ребят за водой». Монах, проследив за удаляющимся южанином, не оборачиваясь, обратился к оставшемуся спутнику. «Серго, пошли к ним, Рустаман. Пусть не спит ни минуты, следит за ними и разнюхает все. Мне интересно все знать про их корабли до самого последнего гвоздя». И пошли ребят туда, где они сожгли галеры хайтов. Я видел, что один их снаряд упал в воду возле берега. Пусть хоть утонут все, но его найдут. Надеюсь, он не разорвался. Посмотрим, что за начинка у этих огнеметов».